Глава двенадцатая. Белый. Последний удар мечом отозвался в запястьях приятной, знакомой болью. И я кивнул двум оборотням, которые тренировались вместе со мной, давая понять, что на сегодня все. Убрал оружие, окинул взглядом в зал, где еще бились, разделившись на пары, другие волки, оттачивая воинское мастерство. Учиться защищать сначала себя, а после и свою семью. Каждый мужчина из моей стаи начинал с пяти лет. Когти и клыки для борьбы с врагом всегда лучший вариант для волка, но не для человека. Поэтому и меч держать умели все мужчины поселения. Через полчаса, приведя себя в порядок, я вышел наружу. Мороз ударил в разгоряченную кожу, и я поглубже натянул капюшон мехового плаща. Над головой висел тонкий месяц, отбрасывая призрачный свет на заснеженные крыши. В поселении стояла тишина, но с некоторых пор неуютная, а настороженная. Та самая, в которой чувствовалось затаившееся зло, что может проснуться в любой миг и превратить кого-то из нас в ледяную статую. И вся надежда теперь была лишь на нее, на злату, на мою пару. Вредные мысли о ней внутри вспыхнул и побежал по венам огонь. Зверь зашевелился, требуя вырваться и помчаться к ее дому, но я не стал этого делать. Залата каждый день, много часов, с утра и до того момента, пока не начнет темнеть, тренируется в лесу, чтобы помочь нам, и сильно устает. Она об этом, конечно, не говорит, но я и вижу и чувствую ее лучше, чем кто бы то ни было. Ей нужен отдых, а я... Я и так не могу удержаться, чтобы не появляться рядом, не провожать ее после, не касаться ее руки. Не хватало еще сейчас сорваться. Насколько я еще так выдержу? Я вожак, привыкший к дисциплине и контролю, теряю и то, и другое с ненормальной скоростью с того момента, как в моей жизни появилась злата. И даже придумать приличный предлог, чтобы позвать ее жить в мой дом, не получается. А так хочется, чтобы моя пара всегда была рядом, и у нас появилась возможность сблизиться еще больше. Погруженный в эти мысли, я не заметил, как ноги сами принесли меня к дому Дарисы, где жила моя Злата. Ну, конечно, куда же еще только к ней. Кажется, я совсем не знаю, как справиться с этим сумасшедшим влечением. Оно порой сильнее любых доводов разума и моей силы воли. Окно в комнате Золаты было темным, оно и понятно. Ночь зимой начинается рано, но никто еще спать не ложится. Наверняка она сейчас привычно помогает Дарисе по дому. Я невольно зацепился за цветущие в глиняной вазочке ветки, стоящие у Золота на подоконнике. Те самые, что она сорвала во время своей первой тренировки. И невольно улыбнулся. Я уже знал от своего ближнего круга, что горшки с растениями златы даже не добирались до дома собраний. Оборотни разбирали их еще возле поселения, порыкивая, если кто-то пытался влезть в созданной ими же очереди. Подобная реакция не была удивительна. Все волки порывисты и страстной натурой. И над сдержанностью многим еще работать и работать. Удивительным было то, что с некоторых пор горшок с кустом или ёлкой стал в моей стае самым желанным подарком. Расскажи мне кто-то подобное ещё месяц назад, ни за что не поверил бы. И эти изменения саму весну в каждый дом, где появился горшок с растением, принесла в жизнь волков моя пара. От осознания этого, от желания зацеловать её порой до опухших губ, Я не знал, куда деться. К злате пришел вожак. Неожиданно окликнула меня Дариса. Я резко обернулся, лишь сейчас поняв, что настолько задумался, что не услышал ее шагов и не почуял приближения. — Нет ее, — продолжала волчица, поправляя пуховой платок на голове. — У Нарины сегодня вечером волчица собираются на чай, вот и ее позвали. Я озадаченно моргнул. «Чаепите у Нарины?» Впервые о таком слышу. В моей стае волки редко ходили друг к другу в гости, предпочитая круг своей семьи. Не считая, конечно, общих собраний, тренировок и охоты. «С ее приходом не только в твоей жизни начались изменения вожак, но и в жизни стаи», — мягко сказала Дариса, подтверждая мои недавние мысли. «Не один я так похоже считал». но и уже мои сородичи. Прав был тогда Леарий. Злату уже приняли мои оборотни. Вспомнить хотя бы того же Матвея, одного из тех, кого я приставил к ней в качестве постоянной охраны. Он как ни заговорит о моей паре, так только восхищение исквозит в голосе. И немногословные Карим и Ян, наблюдая за ее тренировками, отзываются о девушке с уважением. Не ко всем человеческим женщинам, что появляются у нас в стае, даже не ко всем волчицам так относятся оборотни. «Да и на злату общение положительно влияет», — добавила Дариса. «Словно оттаивает она после того, что с ней произошло». Я нахмурился. Дариса никак не могла почувствовать по запаху то и дело вспыхивающую тревогу златы, что едва не сводит меня с ума. Уловить ее могу только я, ее истинная пара. Тогда откуда она не ней знает? Неужели Злата ей что-то рассказала о себе? В разговоре со мной она по-прежнему всячески избегала упоминаний о своем прошлом. Я не слепая, Эльгар, чтобы не видеть, что не по своей воле Злата оказалась в лесу в ночь вашей встречи, тихо сказала Дариса, словно прочтя мои мысли. И как бы то ни было, береги ее, вожак. — Тебе досталась в пару отзывчивая, чуткая к чужой беде и смелая девушка. — Буду, — хрипло пообещал я, не могу успокаиваясь. Дариса позвала меня на ужин, и я не стал отказываться, втайне надеясь, что Злата вот-вот вернется. Но ее все не было. Я поел и ушел, как только позволила вежливость. Возвращаясь к себе, уловил вдали знакомый волчий вой. Лиарий наконец-то вернулся. Не в силах сдержать свое нетерпение, я обернулся и рванул ему навстречу, взметая лапами снег. Через несколько минут, оказавшись на заснеженной опушке, когда мы встретились, снова стал человеком. Так разговаривать все же удобнее. «А где остальные волки?» — выпалил я, едва переведя дыхание. «В стаи волковых гостят!» Я задаченно уставился на друга. «Давай расскажу по порядку, ладно?» Кивнул, сгорает нетерпение, что со мной случалось нечасто. Тебе удалось что-то узнать? Да. Ляри был краток, его взгляд стал серьезным. Новости меня явно не обрадуют, но к этому я давно готов. Я подслушал разговор двух родных сестер Златы. Это они уволокли ее в лес, не желая делиться наследством. В деревне никто не догадывается. Все думают, Злата заблудилась и замерзла, или ее волки съели. Ради каких-то монет. Ради дома. Они связали ее и бросили умирать в метель. Мою пару. От ярости у меня на руках появились когти, и я не скорыкнул, не сумев сдержаться. Вдохнул. Выдохнул. с небывалым усилием заставил зверя внутри отступить. «Спасибо, Лиарий», — произнес я на удивление спокойным голосом, хотя внутри все клокотало. Друг с сочувствием похлопал меня по плечу. Ни одному оборотню не удается сдержать звериную суть, если его паре причинили зло, и я не был исключением. «Хочешь обсудить это или побыть один, а после снова найдёшь меня?» — спросил он. Второе. Я резко развернулся и, не прощаясь, зная, что не в силах больше удерживать бушующего внутри волка, рванул в чащу. Я бежал, не разбирая дороги, чтобы унять ярость, которая грозила сжечь меня изнутри. А после, понимая, что иначе не справлюсь и явно отправлюсь в тот посёлок разобраться, переключился на охоту. И только через два часа, наконец, смог нормально выдохнуть. Отрезво мыслить начал на подходе к посёлку, возле которого и обернулся. Почти сразу почуял ли который явно меня ждал. Легче, только и поинтересовался он, когда я появился на тропе, поправляя волосы и отряхивая, с снег. «Не особо на ярость затихла», — честно ответил я. Оборотни в стае волковых остались, чтобы собрать какие-то сведения о сёстрах Златой. Я уже успел прикинуть, что к чему. Ляри, как и волки из ближнего круга, явно понимают, что убивать сестёры Златой, пусть они того и заслуживают, я не стану. Это и оборотни могу подставить под удар, и своей паре лишнюю боль причиню. Но и ситуацию просто так не оставлю. Да, до зелёного залезья там не так уж и далеко. Рано или поздно подвернется случай, чтобы тебе с этими гадинами разобраться. Хотя я бы и ждать не стал, в живых бы уже и сейчас не оставил». На эмоциях выпалил Лярий. «Извини», — выдохнул тут же. «Ты и так на пределе, а еще я тут добавляю. Просто я таких мерзостей там от них наслушался. До да чего же пороялчны бывают люди?» «Оборотни тоже не идеальны», — напомнил я. одно притяжение к паре, чего стоит. Не каждый и сейчас-то выдерживает, а уже раньше. И похищали девушек, и чем только им порой не угрожали, чтобы рядом оставались. Только все это ни к чему, кроме беды, не приводило. Неволя никому из волков еще не приносила счастья. И однажды принятый закон о браке в паре только при взаимных чувствах пусть не менял суть оборотня. Но вынуждал его подчиняться и сдерживаться. Не о нас сейчас речь, нахмурился друг. О том, что делать сестрами моей пары, я решу, сказал спокойно. Успеть бы только вовремя. Расстояние все же большие, зима кругом, и пока волки до стаи с нужными сведениями доберутся, момент может быть упущен. За это не переживай. Дана новое зелье изобрела, сможет тебе при необходимости сообщение отправить. Я удивлённо приподнял брови. Такого я вовсе не ожидал. Хотя, когда речь заходит об этой ведьме, всё становится непредсказуемым. В подробности она не вдавалась, сказала, что ещё экспериментирует, но велела не переживать. То есть остаётся пока что просто ждать. И решить, как именно разберёшься с сёстрами Златы. Спасибо, лиарий искренне сказал я. «Держись», — улыбнулся друг. «Тебя потом такое счастье с ней ждет, даже не сомневаюсь в этом». На этом мы распрощались, и Лиарий, обернувшись, поспешил к своей семье. А я медленно направился в поселение, обдумывая, как лучше поступить с сестрами моей пары. Варианты проносились в голове, пока я не остановился на одном единственном, реализовать который будет непросто. Пусть нас снежных волков защищает магия великой белой волчицы, и дорогу обычный человек к ним никогда не найдет. Но так я точно не подвергну риску стаю, не приведу к нам людей. И злате смогу помочь вернуть ее честь наследства, чтобы ей было куда вернуться, если если она не захочет остаться со мной. Я должен позаботиться о своей женщине, даже если ее не будет рядом. Я. «Просто не смогу иначе». От этих мыслей потемнело в глазах. Я не раз принимал непростые решения, но это... Я глубоко вдохнул, вынырнул в проулок, оказываясь возле дома, где жила Злата. В этот раз в окне уже уютно разливался свет, и на мгновение мелькнул силуэт девушки, которая готовилась ко сну. И мой страх отступил. Сейчас она здесь, в моей стае совсем рядом. И я сделаю все возможное, чтобы злата навсегда осталась со мной и не стала искать другой дом».